Монстры идут на охоту. Этот запах я запомню надолго. Чем-то схож с запахом моющих средств и клубники. Этот запах вызывает галлюцинации, чтобы дезориентировать своих жертв, приманивая, чтобы притупить чувство страха нас с вами, тех, кто ведет охоту за ними, а не за нами, и сожрать на ужин. Охотники против охотников, но для каждого... Существует только добыча. Однако я хочу рассказать в своем дневнике предысторию о том, откуда взялись эти монстры. Секретная лаборатория на территории полигона номер 65 в тайге проводила эксперименты с геном человека. Проводили так, что в итоге от ученых остались только кости до глаза. Эти монстры почему-то не едят глаза. Что-то вроде зомби со странностями. Одна из их еще особенностей – они размножаются, как кролики, ну и постоянно хотят жрать человечину. Вот что всех так тянет на мясо? Пора становиться веганами, как известны в прошлом диджей-моби. Но веганами не стали. Стало только хуже. Теперь такие, как я, охотники за зомби, пытаются спасти мир от очередной фразы «Обс». Страшные слова из уст биологов, а от физиков – Еще страшнее. Про психологов вообще молчу. Чаще это слово у психологов. Значит, что у всех поехала крыша. Что хуже ядерной бомбы и самих зомби. И теперь мы все должны исправить зомби, сделать из них людей. Будь человеком, а не зомби. Кстати, люблю момент, когда зомби вылезает из кустов. Сначала думаешь, что медведь, но все-таки зомби. Конечно, лучше бы медведь, так как не страшный. Опишу этот случай. С выпученными черными глазами, как у демона, и открытым широким ртом бежит на тебя голая обезьяна Homo sapiens нового типа. И это и есть зомби. Вот зачем природа придумала человека? Чтобы что? Чтобы этот монстр нового типа слопал меня? Включил песню «Смысловые галлюцинации охотники». Расстрелял этого зомби и подумал, что любовь такая у меня. Может, эволюция — это любовь, типа природный бог? Спинос же верил, что природа наделена высшим сознанием. Но не только он так считал. Ладно, философию я люблю, но не настолько же, как женщин. Женщин сейчас в дефиците». И да, черт возьми, зомби их тоже любят. И да, еще и эта странность, они их не трогают, только мужиков. Может, чувствуют конкуренцию? Без понятия. Всех ученых, кто бы мог разобраться в этом вопросе, уже съели. ну они не приспособлены к настоящей реальности. Либо ты живой охотник, либо ты мертвый ученый, как шутят оставшиеся женщины. И да... Зомби любят ученых, аж облизываются. Просто у них нежная кожа, они не знают большого крестьянского труда в поле. Ну и ладно, природа и так от них избавилась. Бойтесь открытий, ибо все знания от лукавого. Обратно в Средневековье мы уже там. От технологического прогресса в каменный век и так по вечному кругу. пока не дойдет до человечества, что все знания нужно использовать во благо, а не на уничтожение самих же себя. Пока же мы наступаем на одни и те же грабли. Такс? Стоп? Чьи-то шаги? «Не стреляйте! Я свой! Я ученый-микробиолог!» «И что же забыл микробиолог в тайге?» «Я выживший из того самого полигона номер шестьдесят пять». Так и хочется нажать на курок за херню, которую вы устроили. Ну, кто же знал, что так выйдет? Ага. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Короче, если мне понравится твоя история, почему ты не умер вместе со своими собратьями по разуму, то ты не сдохнешь прямо здесь и сейчас. Чем меньше ученых, тем лучше. Хорошо, слушай. Как тебя звать-то? Петр. Так вот, Петр, мой коллега пытался меня убить за то, что я хотел отговорить его от проекта, да пес с ними. Это кодовое слово, которое означало ДНК человека, реорганизовано до собачьей ДНК, ДНК женщины и ДНК кролика, чтобы новая особь с этим набором ДНК могла гавкать, дружить и с ускорением размножаться. Постой, извини, что перебил. Но, судя по признакам, это же портрет женщины в прошлом. — Да, верно. — Тогда в чем отличие от настоящего зомби? — Ничем. — Женщина — это зомби? — В точку. — Ничего не понимаю. — Ты точно микробиолог? — Я бывший аспирант. — А, ну тогда понятно. Жить будешь, ты меня убедил. Да и патроны на тебя жаль В наше время патроны на вес золота. На каждую женщину нужно много патронов. как мы сейчас называем зомби, по твоим словам. Однако теперь я понял, почему зомби не нападают на наших женщин. Для зомби они свои. Боюсь, что ты еще кое-что упускаешь из виду. Что именно? Они боятся света и прячутся днем в норах. Спасибо, что сказал. А то все время ищу их ночью, а нужно лишь днем искать норы, чтобы взорвать их к чертям». почему свет света-то боятся?» «Ну, вспомни обычно, во сколько вставала твоя жена?» «Точняк, ночью». «Да ты голова!» «А почему глаза выплевывают?» «У них просто врожденный рвотный рефлекс на глаза». «Ясно». «Жрать есть чего?» не Последняя осталась тушенка в рюкзаке». «Давай, сойдет». «Ты сбрендил, что ли? Глухой?» «Я не глухой». «Я женщина-транс». «Хрм, хрязь, хрм!» «Знал же, что зомби. Надо было стрелять. А теперь она жрет мой конец. В смысле, мне конец. Умираю навсегда. Поют уже соловьи. Да заткнись ты уже, не мешай мне жрать». «Хорошо, хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Кстати, потом лучше с печени начать. Так вкуснее». Не учи ученого-зомби. Я знаю. Пост скриптум. Доктор Порти, в каком состоянии пациент номер шесть? Центральная нервная система работает без перебоев, сердце функционирует без аритмии, рефлексы в норме. Думаю, что закончим сегодня. А какое кино вы включили ему? Ну, самое известное кино в 23 веке. кажется, что называется «Монстры идут на охоту». А, знаю. Мой любимый режиссер юмористических ужасов Дик Паттисон. Прекрасная экранизация. Ладно, давай закончим, а то скоро закончится действие общего наркоза. Помню, работаем. А то пациент не станет женщиной.